Глава двадцать третья. Инга. То, что он придумал, гениально в своей простоте и чудовищно в своём коварстве. Давай, давай, быстрее, шевелись. Это всё в шкаф. По школе бегает человек двадцать. Мы спешно собираем всё ценное, что тут ещё имеется. Книги, методички, глобусы, модели для демонстрации на уроках геометрии. Это всё стаскивается в бывший кабинет директора. Он закрывается на ключ. Единственный на всю школу компьютер и так стоит там. Если честно, я очень переживаю за окна, но Миша меня успокаивает. Говорит, всё равно остекление менять много где надо. Миша. Кажется, мне уже ничего не мешает его так называть. Первый раз, когда я окликнула его так вслух, он как-то нервно дёрнулся. Второй раз улыбнулся. А я? Я поймала себя на мысли, что готова идти с ним хоть на край света. Он умеет впечатлить своей силой и решительностью, заразить своим азартом. Он... он настоящий лидер. И так на меня смотрит. А я... я ему доверилась. Назад пути нет. «Всё нужное вынесли», — громко спрашивает он. «Юрич, парт хорошая. жалобно тянет Лёнька-пасечник. «Лёнь, перекрасим. Ну или новые купим, обещаю». «Эх...» Утирает под лба рукавом низенький коренастый мужик с удивительно густыми усами. «Ну, тогда всё!» «Запускай!» Сдрагиваю от этой команды, жмусь к стене. Воспоминания от встречи на Ливаде ещё живы. «Иди сюда!» Михаил видит, что я боюсь, и протягивает мне руку. «А мне только того и надо. Быстро подхожу и прячусь за его спину». Слышен грохот, стук копыт, мычание. «Ой!» Жмусь к Мише испуганно. «Не нервничай, коровы спать хотят. Возмущаются, что их не домой, а в чужое место гонят». В его голосе появляется что-то очень похожее на уважение. «Они умные». Мимо нас проходит ошалелая бурёнка, смотрит удивлённо и испуганно, и тут же прямо посреди коридора наваливает лепёшку. «Отлично, пошёл процесс», — смеётся Миша. «Не вступи». Подхватывает меня, переставляет к противоположной стене, ближе к выходу. Миша, кури нести уже! кричит кто-то со двора. Неси и неси и курей, и гусей. Деревня. Это же почти нормально, что пастух не уследил за стадом, что птица забрела на чужой двор или что. Ви! <реслужили> Мимо меня пронеслась крупная свинья. Ой, божечки, ничего не нормально. Но должно сработать. Те на Гелендвагене, они от этого всего школу точно очищать не будут. В этом уверены все, кто сейчас рядом с нами тут старательно загаживает классные комнаты. Очень надо было отвадить их быстро и бесконфликтно, соскотав деревне взятки гладки. Новых покупателей не будет. Это Миша произнес так уверенно, что никто даже не стал уточнять ничего на этот счёт. А эти с пушками под пиджаками, Они от его помёта сбегут только в путь. «Миш!» — кричит молочница. «Завтра-то на луг милку мою отпустишь?» «Конечно!» — хохочет. «А то у кого же я молоко покупать буду? Но слуга сюда, на все выходные!» Мы еле дождались, пока братки уедут. В школу согнали почти всё поголовье с деревни. Ключи, сигнализация, охрана. Когда я об этом заикнулась, мужики переглянулись и неловко скрыли усмешки. «Деревня!» «Пойдём!» Миша подаёт мне руку. Я вкладываю свою ладонь, чтобы опереться в очередном прыжке, и... И он её не отпускает. А я почему-то не выдёргиваю. Этот азарт, этот заговор, это всё так сильно сближает. Чувство локтя, братская близость, дружба заговорщиков. Меня переполняют предвкушение и страх. «Миш, а отмоем?» «Отмоем, конечно», — смеется он. «Ты бы видела, в каком состоянии мне продали мой дом». «Ой!» — неловко краснею. «Я думала, ты сам построил». «Нет», — качает головой. «Хотя ремонт там, конечно, сделал капитальный». Но ухмыляется. «Зато же я теперь знаю, что куриный помет смыть сложнее всего», — смеется. «Но можно». «Боже, что мы творим?» — закатываю глаза. «Нужно, чтобы браткам школа стала неинтересна». В голосе Михаила проскальзывают стальные нотки. «С остальным и так справимся. Кстати...» — он оборачивается ко мне. «Мне теперь совершенно точно нужно в город». Смотрит, будто собирается что-то сказать, но не решается. «Поехали вместе?» — наконец выпаливает он. «Вместе?» — распахиваю глаза. «Но... тянет. Тебе не надо что-то купить для занятий. Какие-нибудь тетради, прописи. Купальник, в конце концов». Выпаливает он и, кажется, краснеет. «Купальник?» Я просто теряю дар речи. «А Лиза?» «С нами, конечно», — фыркает. «Я ей давно карусели обещал». «То есть?» — тяну. «У меня есть дела примерно на час», — пожимает плечами он. «Остаток дня можно будет просто погулять». Вдруг смотрит на меня озорно. «Решайся. Сейчас в понедельник братки увидят школу, и ещё долго всем нам будет не до прогулок». Улыбается себе в бороду. Да, я слышала рассуждения деревенских о том, как это всё потом мыть. А Михаил пообещал найти спонсоров на ремонт. И намекнул, что пора бы приструнить Петровича. «Ну окей». Расправляю плечи я, хотя напряжена жутко. Можно и погулять один денёк, пока там куры и утки для нас работают. Михаил. Маленькая, серьёзная, решительная. Такая классная. Она из тех, с кем можно идти в разведку. Долго уточняла детали, решалась, но... Но когда согласилась с моим планом, то работала наравне с деревенскими, а кое-где даже и больше. Почему-то не ожидал от неё этого. А она, поди ж ты, идёт сейчас рядышком, ладонь свою из моей не вынимает, а я держу. Мне как-то безумно кайфово просто держать её за руку. Чувствую себя мальчишкой шестнадцатилетним. От коровы её защитил, через лужу помог перепрыгнуть. И веду её за руку. Домой. К нам домой. Когда загонял Скотт в служебную квартирку, Вдруг отчетливо понял, что я не хочу, чтобы Инга от меня съезжала. Ну что ж, комнаты учителя будем ремонтировать в последнюю очередь. Уж я распоряжусь. Как-то незаметно в тишине деревенской ночи доходим до дома. Лиза уже спит. Треплю загривку шмеля, открываю дом. Ну что? Замираю около двери в её комнату. «Спокойной ночи».